Глава 28. Я еще долго сидела в карете, всматриваясь в лицо спящей сестры, и размышляя о том, как лучше поступить. Не спешила давать приказ вознице, перекладывая из руки в руку бумагу, на основании которой следовало запустить расследование. Это правильно. Нужно обязательно найти и наказать виновных, но я была на 99% уверена, что виновны уже в темнице, пусть и не в столичной. И все же оставался еще один процент, который зудел в душе противным сверчком. Могла ли я ошибаться в своих догадках? Не открою ли ящик Пандоры, запустив расследование? Что я знаю о самой джослин Не наврежу себе собственноручно. Много сложных вопросов крутилось в голове, а ответов не находилось. Это загоняло в тупик и смущало. Я то и дело вздыхала в попытке найти выход, и даже голова разболелась, распираемая тревожными мыслями. «Господи, что же делать?» — вызвала к высшим силам. Но и с небес. Ответ, увы, не свалился. «В поместье!» — скомандовала в итоге, подумав, что утро вечера мудренее. Стоило для начала посоветоваться с единственным человеком, которому всецело доверяла. Она, тетка не глупая, и знает этот мир явно лучше меня. Разбитая и подавленная, я прибыла в поместье и позвала стражу на помощь, чтобы аккуратно отнести сестру в ее покое. Попросила Бентона охранять сон Лойлы и сразу мне сообщить, когда она проснется. Исполнительный, как робот нового поколения, мужчина тут же выполнил приказ и застыл на пороге открытых дверей хозяйских покоев. Потом я отправилась в комнату Эмберли и застала девочку, сидящую на подоконнике и смотрящей в закрытое окно. «Как ты, дорогая?» Я устало опустилась на край ее кровати и достала из кармана мазь. Сестренка, как всегда, ничего не ответила и спрыгнула на пол, подбежала и села со мной рядом. Я по ее небесным глазкам видела, что она хочет о состоянии сестры спросить. «С Луэлой все будет хорошо. Скоро она выздоровеет. Вот увидишь, лекарь дал лекарство. Не волнуйся». Поцеловала я девочка в лобик и обняла. «Ты тоже скоро станешь прежней. Позволь мне снять ее. Осторожно потянулась я к маске. Эми позволила мне снять с ее лица эту жуткую черную маску и взглянуть на увечье. Признаться, мне было тяжело не выказать того шока, что испытала. Кожа вокруг её рта была исковеркана шрамами от глубоких ожогов. И зрелище это было не для слабонервных. Но я сумела выстоять и снисходительно улыбнуться. «Мась поможет. Скоро все заживет. Я щедро намазала лекарство на ее лицо и вернула маску на место. «Тебе нужно делать это каждый день. Не забудешь?» Поставила я пузырек на прикроватную тумбу и поднялась с места. Она одобрительно закивала, но я не спешила уходить. Не знаю, насколько это вовремя, но решила задать вопрос. «Ты знаешь, что на самом деле случилось с родителями?» Затаила я дыхание в ожидании ответа. Эмберли кивнула и опустила взгляд в пол. «Нарисуешь?» Взглянула я на стол, на котором лежали чистые листки бумаги. Она никак не отреагировала и застыла бесчувственной куклой. «Видимо, рановато я подняла тему смерти родителей. Она еще не готова раскрыться. Может, когда ее лицо придет в норму, Эми станет сговорчивее?» Моральная травма явно глубокая, и не стоит давить на ребенка. «Отдыхай, милая!» Поцеловала я ее в макушку. «Всё будет хорошо, моя маленькая красавица!» И направилась к выходу с опущенными от досады плечами. Я понимала, что надо набраться терпения, но до чего же я устала от неопределенности? Руки опускались, ей-богу! Я медленно прикрыла дверь её покоев, выходя в коридор. Задержалась в пространстве, словно в кленовом сиропе застыла. Посмотрела вперед и увидела, как тень отделилась от стены и растворилась в воздухе. Лишь ухмыльнулась. Меня больше не пугало проявление потустороннего в поместье. Я уже смирилась с присутствием призраков, но мне бы не хотелось проснуться посреди ночи от того, что кто-то из них пытается меня придушить. Поэтому достала из кармана амулет и надела на шею. «Сегодня мне как никогда нужен спокойный вечер без новых потрясений». Оказавшись в холле второго этажа, я громко позвала Нару, и вскоре экономка откликнулась на зов, прибежав на всех парах. Видимо, она задремала, пока нас не было, вид был сонный. «Я даже не знаю, с чего начать. Идем в кабинет!» — увлекла я женщину за собой. Она молча отправилась следом за мной, закрыла за собой двери кабинета и села напротив меня в мягкое кресло, взглянула на амулет на моей шее и с интересом спросила. «Лекарь изготовил». Он самый. Устало улыбнулась. «Чтобы я больше с призраками не дралась». Махнула я рукой, а Нара обалдела от такой новости. «Но не суть. С этими бестелесными я разберусь. Есть совсем уж шокирующие новости». «Не тами. «Что-то с Луэллой. Снова она в страхе за сердце схватилась. «Да со всеми!» Потянулась я к стакану с водой и глотнула живительной влаги, смачивая пересохшее горло. «Оказывается, шрамы Эмберли можно вылечить дорогой мазью, которую я купила у лекаря. Скоро девочка перестанет носить эту страшную маску. «О, хвала!» Вознесла она взгляд к потолку и шепотом произнесла какую-то молитву. Лекарь осмотрел Лойло и сделал неутешительные выводы. «Зачитай». Передала я ей заключение врача через стол. Залпом осушила стакан воды и откинулась на спинку кресла, внимательно наблюдая за реакцией экономки. Ее глаза расширялись по мере чтения, и я понимала, почему. Сама обалдела от увиденного в кабинете лекаря. Черная метка так и стояла перед глазами, пугая последствиями. Адер очень подробно описала ее в отчете для следователя святая чаша дина это ужасно теперь она схватила за лицо не выпуская бумагу из рук что мне делать нара я не поехала в департамент решила с тобой посоветоваться уверена колдер к этому причастен но что будет если начнется расследование потерла я лоб в попытке заглушить головную боль но это не помогало они приедут в поместье будут рыскать заставят себя открыть темницу и тогда Я видела неподдельный страх в ее глазах и сама этого боялась. Что делать? Давно я не находилась в такой растерянности. Не знаю. Вот и Нара бессильно пожала плечами. Но и без твоего вмешательства этому делу дадут ход. Когда лекарь узнает, что расследование не началось с твоей подачи, он будет обязан лично заявить, у него точно есть копия заключения. «Сколько у меня времени?» Нара тяжело вздохнула и опустила на стол документ. Задумалась. «Сложно сказать. Может, неделя», — предположила она, и теперь задумалась я. «Ладно, начнем с главного. Подстрахуемся. До того, как луэла придет в себя, я должна заставить Колдера подписать соглашение о расторжении брака. Ты поможешь мне правильно его составить?» «Конечно». Она воодушевленно схватилась за перо. «Тогда приступим к делу». У меня всего лишь ночь, чтобы получить от него подпись. А потом подумаем, как поступить с пленниками. Экономка одобрила мое решение и потянулась к чистому листку бумаги. Зря желала спокойствия после всех этих новостей. Ох, та еще ночка меня сегодня ждет. Одним местом чувствовала.